Ангел говорит, что ты еще будешь с нами. Заодно подержишь, пока я этому воину небесному в шею намылю. А там мы возрадуемся с пиццей. Рызил, прочитал. Велит мне прекратить нытье и продолжать повесть. Ему легко говорить. Не его же закопали в грязь на последние две тысячи лет. И все равно не дает мне заказывать пиццу, пока не закончу главу. Ладно, подавись. Я родился... Во времена Ирды Великого в Галилее в городишке Назарет отец мой Алфей работал каменотесом, а мать не Неуминь была одержима бесами. По крайней мере, так я всем рассказывал. Джош, по-моему, считал, что она просто неуживчивая. Мое родовое имя Левий. Происходит от брата Моисея, прародителя племени жрецов, кличка Шмяк. Ну, из нашего сленга. Означает такой подзатыльник. Мама говорила, что мне с ранних лет не повредит хотя бы один, но ежедневно. Я вырос под римским владычеством, однако лет до десяти римляне мне особо не попадались. Они в основном сидели в крепости Сейфарис, в части ходьбы к северу от Назарета. Там мы с Джошуа и увидели мертвого римского солдата. Но я забегаю вперед. Пока легче допустить, что солдат жив, здоров, счастлив и носит метелку на голове. В Назарете жили по большинству крестьяне. Растили на скалистых склонах за городом виноград и маслины, а в нижних долинах ячмень и пшеницу. Также водились пастухи. семейства их проживали в деревне, а мужчины и старшие сыновья пасли косы и овец предгорьях. Жилища складывали из камня, а в нашем доме даже пол был вымощен камнями, хотя у многих вместо них лежала хорошо утоптанная земля. Я был старшим из трех сыновей, поэтому шести лет меня готовили к отцовскому ремеслу. Мать давала мне устные уроки, читала законы, рассказы истории на иврите. Отец брал в синагогу, где старейшины читали писания. Мой родной язык арамейский, но к десяти годам я уже читал говорил на иврите, как большинство взрослых мужчин. О владению ивритом и чтению Торы очень помогала моя дружба с Джошу. Пока другие мальчики дразнили овец и развлекались игрой «Легни ханане», мы с Джошу играли в реби и он постоянно упирал, что в церемониях следует придерживаться подлинного иврита. Такие забавы гораздо веселее, чем сейчас может показаться. Во всяком случае, пока мать не поймала нас за попыткой острым камнем сделать обрезание моему младшему брату Симу. Ну и сцену она закатила, доложу вам. Все мои доводы, что Симу давно пора обновить завет с Господом, похоже, ее не убедили. Она искрестала меня оливковой розгой до кровавых соплей и на месяц запретила играть с Джошуа. Я уже говорил, что ее одолевали. бесы это В общем и целом, мне кажется, маленькому Симу лишнее обрезание не повредило. Из моих знакомых пацанов только он умеет писать за угол. С таким талантом можно неплохо зарабатывать нищенством. Хоть бы спасибо сказал. Брат называется. Дети повсюду видят волшебство, ибо ищут его. Когда мы с Джошуа познакомились, я не знал, что он спаситель. Да и он сам, по правде говоря, понятия не имел. Я знал только, что он ничего не боится. племени покоренных воинов среди народа, который пытался обрести гордость, присмыкаясь перед Богом и Римом, он выделялся окицветик в пустыне. Но, может, только я это и замечал, потому что искал такого. Для всех остальных же он был просто ребенок. Те же запросы, те же шансы загнуться в детстве. Когда я рассказал маме про его трюк с ящеркой, она пощупала мне лоб и отправила на рогожу спать с миской бульона вместо ужина. «Слыхала я про мать этого мальчика», — сказала она отцу. «Ходит и всем рассказывает, как беседовала с ангелом Господним. А Эсфири вообще ляпнула, что сына Божьего родила». это ты Эсфири вразумила?» «Сказала, чтоб осторожней держалась. Не то фарисей прознает про такую бредятину. И будем мы, как пить дать, собирать камушки для наказания?» «Так и не стоит повторять, значит. Мужа-то, я ее знаю, человек он праведный». И такая безумица в жены досталась, что не приведи Господь, бедняжка, только и искал отец, отламывая кровю хлеба Руки у него были грубелые, что твои рога квадратные, прямо кувалды, и серые, будто у прокаженного. Все от того, что он по известняку работал, стоило ему обнять меня, и на спине оставались кровавые ссадины. Однако мы с братьями на перегонке бежали к дверям, когда он возвращался по вечерам с работы». Если же подобные увечья наносились в огневе мы с воплями неслись к материнским юбкам. Каждую ночь я засыпал, и отцовская рука прикрывала меня, точно щитом. Называется папа. «Пошли я ящерок давить», — предложил я Джошуа, когда мы снова встретились. Он рисовал что-то палкой в пыли. На меня ноль внимания. Я затер его рисунок ногой.